А ночью за мной пришли. Сашка, вставай! Разбудил голос отца, а чья-то большая рука трясла меня за раненые предплечья. Я поморщилась от боли, прострелившей руку до плеча, и поднялась на одном локте. Надо мной и вправду нависал отец. Что случилось? Тебя вызывают на допрос в службу контроля, прошепел он, и в слабом свете, лившемся из коридора, я увидела его широко распахнутые испуганные глаза. Ты что-то натворила? Я мгновенно проснулась. К горлу подкатила волна жара, но её тут же погасила проснувшаяся пустота. Она не избавила от страха, но сохранила ясность рассудка. Значит, он кому-то рассказал. Быстро хамоны работают. Непринуждённо пожав плечами, будто и понятия не имею, о чём речь, я протёрла лицо ладонями и поднялась с кровати. Но в теле дрожала каждая жилка. Я скрыла слишком много. Наказание неминуемо. Единственное, что может быть положительного, накажут отца и брата, но мне безумно хотелось избежать этого самой. Дай мне одеться. Я выйду через минуту, зевая попросила я. Меня поражает твоё спокойствие, возмутился отец, пыхтя сел на край кровати и нервно заломил руки перед собой. Тебя тоже однажды вызывали на допрос. Но ведь ты был не виноват. И я не знаю, зачем меня вызывают. Я ничего не нарушала. Допросят и отпустят, наивно заметила я. Не болтай лишнего, пригрозил он, зная, о чём говорит. Я чувствовала, как начинаю злиться, а это не приводит к хорошему. Когда ненависть закипает, не различить меня: мысли, чувства, воспоминания, картинки, только тьма перед глазами. Сила, ярость и чёткая цель. которую нужно поразить. Я ждала, когда потемнеет в глазах. Это состояние всё чаще накрывало волной и захватывало тело и разум одновременно. Но ничего не происходило. Если я не выкручусь, никого не пощажу. Готовясь к неизбежности, сжала зубы я и медленно повернулась. О чём именно, отец? Тот аж захлебнулся воздухом. Чувствовал, что я уже могла догадаться. то всему виной. Только не мог в это поверить. Ведь он умнее, хитрее, способнее ни к чьейной дочери, а значит, уверен в своей безнаказанности. Только вот я чувствовала его страх, липкой лужей растекающийся вокруг. Просто не приплетай лишнего, а то у вас, женщин, язык без костей. Дёрнул плечами отец и резко кивнул, чтобы не задерживалась со сборами. Спустившись в холл, Я увидела двух стражей: женщину Хемани и мужчину Хамони. Его взгляд издалека опалил алым огнём. В лёгких сразу запекло, показалось, что горло сжимают чьи-то потные пальцы. Захотелось сорваться на бег и бежать куда угодно, только подальше от Хамони. Но я опустила глаза, кивнула и после процедуры идентификации проследовала за ними к аэромобилю. по дороге в отдел расследования нарушений законов и кодекса, чтобы не потерять контроль над собой и забыть о глазах стражей амонии, пристально рассматривающих, прожигающих насквозь, я сосредоточенно размышляла о причинах вызова на допрос. В то, что меня вызвали как свидетеля чьего-то нарушения именно после смерти Безара Логарда, верилось слабо, и вариант, что раскрылось моё вмешательство в разные базы данных, я тоже отмяла. Система безопасности в АСИТ работает эффективно. Если бы я совершила ошибку, это обнаружилось бы гораздо раньше. Не оставляло ощущения, что причина именно в смерти Хамони. Но причём тут я? Перед допросом меня завели в комнату ожидания, взяли на анализ кровь, мазок из дева и волос и оставили одну. Если кого-то и вызывали на допрос, то всегда делали это ночью. И сажали в разные помещения, чтобы никто друг друга не видел. Так в Хомони соблюдали правила конфиденциальности. А уж если гражданин оказался виновен, то его больше не скрывали в насиданияе другим. Металлические стены и пол, ни окон, ни других дверей. Только в углу стоял мягкий стул без спинки. Я села, поджала ноги под стул, а взгляд замер на двери. Через время в спине начало покалывать от напряжения. А в голове звенел единственный вопрос: зачем меня вызвали? Без ответа на него я не могла выработать никакой стратегии. Но уже то, что я не была ограничена в движении, давала надежду справиться. Я медленно выдохнула, прикрыла глаза и прислонилась спиной к стене. Прассидев так еще минуту, обняла себя за плечи и склонила голову на бок, делая вид, что задремала. До утра еще несколько часов. Главное выпутаться и успеть на собеседование научного совета. Итак, отца не вызвали, как и Игната. Значит, связи с мастерской не обнаружено, но все ловко подстроено. На коробке заказа не было маркера с координатами заказчика, а значит, в базе мастерской такой заказ не значится. Этой доставки по сути и не было. А что уж там случилось со мной в другом городе? Никому не известно. Тут лгать не надо. Из рюкзака исчезла та самая коробка. Значит, у меня её и не было. Опять сама придумала. Отец не так умён, как думает. Наверняка без Игната не обошлось. И оба были уверены, что я не стану болтать. Если бы не смерть Хамонии, никто бы ни о чём не узнал. Сейчас они там, наверное, волосы на себе рвут. А самое противное, что я не могу допустить, чтобы их обоих вызвали на допрос. Я даже не могу намекнуть на их причастность. Если задавать правильные вопросы, они не смогут солгать и подставят всех. Стажировку на к нис могут отменить из-за простого нарушения этики, а здесь нарушение закона первого порядка, да еще и смерть Хамони. Кто же виноват, что он издох? Все так зыбко. Я хотела выжить любой ценой, но что делать и говорить, не представляла. От звука отпирания двери живот пронзила острая болью. Я испуганно открыла глаза. И увидела перед собой женщину стража. Она молча поманила меня пальцем. Ссутулившись и продолжая обнимать себя за плечи, я вышла из комнаты и пошла следом за ней. Холл был длинный, пустой. Тишина не предвещала ничего хорошего. Внутри меня всё замерло. Двигались только мои ноги и взгляд. Кажется, даже не дышала. И пока меня куда-то вели, я усилием воли цеплялась за сознание. Потеря контроля над собой всегда страшила. Но как только открылась новая дверь, я решила довериться тьме. Сила, что взрывалась внутри, всегда защищала от всего, что могло бы уже убить не единымжды. Меня ввели в новое просторное помещение, от зелёных стен и зеркально-чёрного пола, в котором отражался яркий свет с потолка. Я прищурилась. В центре стоял продолговатый прозрачный стол. на котором лежал сканер чипа контроля и другие предметы, неизвестные мне. У стены напротив сидели двое. Даже бегло взглянув в ту сторону, я узнала их Ила и Хок Логарды, родители Безара Логарда, видела вчера в новостях. Только завидев Хамони, тут же опустила голову и увидела отражение в полу своё и стража. Женщина смотрела точно на меня. Садитесь, Саша Малых. Прозвучал строгий мужской голос за спиной, и второй страж, Хамони, который сопровождал меня от дома, появился из ниоткуда и сел за стол. Покорно кивнув, я присела на прозрачный стул перед стражами. Сначала голову заполонили разные мысли обо всех своих шагах до, во время и после встречи с Логардом, вплоть до новости о его смерти, все алгоритмы по корректировке своей истории. Но спустя минуту Пока при свидетелях проходила процедуру идентификации и считывания моей актуальной истории, ощутила, как холод заволакивает всё внутри, делая меня сосредоточеннее. Тима уже была рядом. В любом случае я уже ничего не изменю. Действовать буду по обстоятельствам, решила я, но не дам моим планам разлететься на куски. Стражи представились по очереди, и игра началась. Вы знаете, почему вас пригласили на допрос, спросил мужчина. Нет, слегка растерянно покачала головой я. Догадываетесь? Я поводила глазами по столу и коротко мотнула головой. Нет. Ло гарды сидели в стороне и тихо переговаривались над древним, наблюдая за контрольным сканером чипа. Что с вашей рукой? продолжила женщина-страж. На неё я подняла глаза и с сожалением ответила: Утром на пробежке поранилась. Даже если они проследят весь путь Логарда по кану, то вряд ли найдут следы крови в кустарниках парка. Прикинула я, зная, где расположен каждый датчик контроля. Слишком далеко от шаттла. Да, и за день их уже смыло системой полива. А если и нашли, то я скорректировала свою историю на утро, как и появление в медцентре у Джона. А Логард поймал меня в обед и умер еще на час позже. Я аккуратно погладила предплечье и вздохнула. Надеюсь, шрама не останется. Кто оказывал вам медицинскую помощь? Врач Джон Саманти. Страж пролистал свой визор, что-то вписал в него, взглянул на коллегу и обратился ко мне. Саша Малых, вас пригласили для уточнения обстоятельств смерти одного из граждан Ганы. Я удивлённо вскинула брови. Но я никогда не была на Гане. Это нам известно. Но вы одна из последних, контактировавших с ним. Я растерянно повела плечами и нахмурилась, будто вспоминая о чём-то. Как вы познакомились с Хордом, Безаром и Лохоклогардом? спросил другой страж. Я и понятия не имела, что буду говорить, но как только прозвучал этот вопрос, мысли живо наполнились силой, и все известные факты его и моей жизни мгновенно сложились в связанную сеть событий. Я даже не обдумывала правдивость каждого из них. Слова сами лились из меня. Я не знаю, кто это. Саша Малых. Вам известно, что лгать серьёзное нарушение, сказала женщина-страж. Но она не могла знать, что я лгу. Ложь давно стала моим способом выжить, и по их мимике заметно, что сканер чипа молчит. Однако в моей истории записано посещение апартаментов Логорда, и её возмущало несоответствие моих слов фактам. Вы не могли бы повторить имя? И почему вы говорите, что я с ним знакома? Взволнованно прижала руки к груди я. Хорт, Безар и Лахок Логарт. Вы находились в его апартаментах четыре дня назад. Я сразу выпрямилась и ярко изобразила узнавание, а следом беспокойство. Вы говорите про того мужчину в апартаментах? Кажется, он назвал свою фамилию, а я даже не запомнила. Честно сказать. Тогда, да, я была у Хорда Логарда в апартаментах. А потом я охнула и накрыла рот ладонью. Так это он умер? Страж прищурилась, как и её коллега Хамони. Боковым зрением я отметила, что пылающие глаза стали похожи на две узкие щелки на крупном лице. С какой целью вы встречались? спросила женщина, но похоже, что поверила, как и Логарды. Мы не знакомы, и я не встречалась с ним целенаправленно. Я поехала в Тоусл, ходила посмотреть платье. У меня ведь скоро комиссия. Когда вышла на остановке, заметила, что за мной кто-то идёт. Этот мужчина, Хорт Логард, догнал, представился стражем, хотя был не в форме, и просил поговорить с ним. Назначил время в апартаментах. "И вы так просто вошли в его комнату?" недоумённо спросил Хамони, вероятно, считая меня самой глупой девчонкой в Альянсе. Я виновато вжала голову в плечи. Да, вошла. Он был вежлив, и я не могла отказать стражу. Он попросил уделить ему несколько минут, дал понять, что это не официальный разговор. Я жалобно свела брови и затараторила. Конечно, я испугалась, но он же страж, что со мной могло случиться? И с какой целью он вас пригласил? Мысли возникали так стихийно, что я практически верила во всё, что говорю. Он хотел расспросить меня о Джади, о ком? Джада Берхессо, ее сестра училась вместе со мной, они мои соседи. Что Хорт Логарт хотел узнать? Я смущенно отвела глаза от женщины и судорожно вздохнула. Встречается ли она с кем-то? Является ли чистой? Он сказал, для чего ему эта информация. Он собирался подать заявку на торги и хотел выяснить подробности о ее жизни. Ведь приём заявок уже начался? У Джады день рождения на фазе раньше моего. Родители Логарда выпрямились и замерли. Вы обладаете какой-то конкретной информацией об этой девушке? Активно записывая всё, что слышит, спросила женщина-страж. Я не общаюсь с ней близко и слухи не поддерживаю. Саша Малых, отвечайте на вопрос, строго прервал Хамони. Я виновато покосилась на стража-женщину и нахмурилась. Не бойтесь, вы ничего не нарушаете, если не собираетесь скрыть важную информацию, сказала она, искренне подбадривая меня. Я часто задышала, усиливая сердцебиение, от этого и голос задрожал как нужно. Я только однажды услышала в толпе, когда получала допуск на итоговый тест, что начиная с третьей процедуры, торги легко выиграть, если в дату размещения заявок мужчина подаст её первым, то есть в полночь. А у Жады уже четвёртая процедура. Кто-то сказал, что это очень её обрадовало. Вы сообщили об этом у Хорду Логарду? Нет. Я не считаю, что это правда. Торги нельзя спланировать, ведь так устроена система, поэтому не стало вводить его в заблуждение. Вы правы. Система работает безотказно, твёрдо вставил Страж Хамони. Ему явно не понравилось даже предположение о возможности так схитрить. Я лишь опустила глаза и медленно перебирала свои пальцы. Если они ещё зададут вопросы о Джаде, то вся моя ложь вскроется. Что ещё хотел от вас Хорт Логард? продолжил Хамони. Я едва не выдохнула от облегчения, но выдала это за волнение и растерянно пожала плечами. Ничего. Вы были там более часа, настоял он. Только час, а кажется, я пролежала на том полу целую вечность. Да, потому что я не хотела рассказывать ему всё это. Я очень испугалась, что меня накажут. Так разнервничалась, мы не были представлены официально, что мне стало плохо, и в общем в памяти вспыхнула картина, в которой туфли хамони плавали в луже моего завтрака. Меня сошнило. Все это так некрасиво получилось. Он расердился, потом извинился, предложил умыться, почистить свою форму, потом сказал, что толком ничего не знаю о Джади, и все. Страшный мужчина. что-то пометил в своём визоре и кивнул коллеге. Та вежливо улыбнулась мне и проговорила: "Вы свободны, Саша Малых. Спасибо за исполнение кодекса. За дверью вас встретят и проводят из здания". Я неуверенно поднялась, потапталась на месте, поправила платье, несколько раз погладив подол, и молча вышла из помещения. Выдохнула только на улице. Утро уже наступило. Я посмотрела на себя в отражение окна. И несколько раз глубоко вдохнула. Встреча была неисприятных, нервирующая, но при всей сумбурности моих слов, от чего-то я была уверена, что всё прошло хорошо. Если бы у стражи возникли хоть малейшие подозрения, они не выпустили бы. Паражало одно: я ли всё это говорила до да так складно и от чего-то ловила себя на вспышках восторга от уверенности, что страж Хамони не оставит мою информацию о Джаде без внимания. Но раздумывать не было времени. Расправив плечи, я поспешила к полу Адриана. Он ждал меня перед собеседованием. Провожая до самой двери зала, наставник дал несколько полезных советов и с волнением пожелал удачи. Перед научным советом я была собрана, бесстрастна и даже ни разу не взглянула в сторону администратора Химани, который сидел рядом и отслеживал правдивость моих ответов через сканер чипа. Всех тщательно проверяли при отправке на такой важный стратегический объект, как Книс. "Ну как?" сдержанно спросил Адриана, как только я вышла, но нетерпение читалось на его лице. "Мне посоветовали поработать у вас в лаборатории до начала стажировки", скромно улыбнулась я. "Разрешите?" Наставник прямо-таки засветился от радости и кивнул. "Тогда завтра я у вас?" не сдержав улыбки, уточнила я и смущённо опустила глаза. Да завтра, Саша. Да завтра, Саша, звучал тёплый ласковый голос в полу в голове, пока я переходила улицу в направлении своего района. Я улечу на Книс, а когда вернусь, возможно, тогда мы будем вместе. Я бы подала заявку на тебя, если бы женщины могли выбирать. И тут же мрачная мысль отравила настроение. Если бы были разрешены браки между людьми, Последняя мысль заставила повернуть на фруктовую площадь, где стояла продуктовая лавка семьи Ли.